Микиш вручает подарки. Очутившись в горнице, Микиш настолько растрогался, что поначалу даже утратил дар речи. Потом он вытер лапкой навернувшиеся на глаза слезы и проговорил дрогнувшим голосом. — Как я рад, что снова дома! В гостях хорошо, а дома все-таки лучше!» Все присутствующие в знак согласия закивали головами. Бабушка торопливо смахнула передником пыль с табуретки, чтобы ее славный котик присел отдохнуть после дальней дороги, но Микиш направился к груди коробок и свертков со словами. «Сначала, бабушка, разберемся с подарками и другими вещами, а то тут шагу ступить нельзя». Тебе виднее, Микиш, согласилась бабушка, и все обступили котика, чтобы помочь ему распаковать вещи. Пепик перерезал ножиком веревку на одной из коробочек, и когда Микиш собирался уже открыть крышку, дверь неожиданно распахнулась, и на пороге возникла маленькая фигурка котика мурлышки. Едва притворив дверь, запыхавшийся от бега мурлышка затараторил: Папа, мама там в Цулане мыс. — Что такое? А ну покажи, где? — вскричал Микиш и, отбросив коробку в сторону, метнулся к двери. — Стоило мне уйти, как тут и мыши завелись. — Подожди, Микиш, не ходи никуда! — окликнула его Бобиш и, в несколько крупных прыжков, нагнав котика, схватил его возле порога за фалду и потащил обратно. — Говорил я вам, что этот молокосос все испортит! — кричал Пашек, чуть не плача с досады. — Не поверили мне, вот и получаете, Какой позор! Теперь хоть пятачка не кажи из хлеба. Не сердись, Пашек! Сейчас все уладим! — успокаивал кабанчика Бобиш. Микиш смотрел на них, раскрыв рот от удивления. Он не понимал, что происходит. В эту минуту к Микишу подошел Мурлышка и, поцеловав ему лапу, затараторил: Табло позаловать, дядюска Микис, надо бы кота позвать, чтобы миску ту плагнать. — Вот дубина стоеросовая! Люди добрые, держите меня, или я за себя не ручаюсь! — визжал Пашек. — Я не останусь здесь и пяти минут! Слышите? Уложу корыцу в мешок и пойду странствовать, как Тот кабанчик у халупы!» Тут Микиш подошел к нему и сказал. «Пашек, неужели ты это сделаешь? Мы с тобой только встретились, а ты уже собираешься уходить. Я так скучал по тебе!» Устыдившись, Пашек поспешил оправдаться. «Ты прекрасно знаешь, дружище, никуда я не пойду. Просто этот молокосос ужасно разозлил меня». Я так долго его учил, как тебя поприветствовать, а он взял и все испортил. Здорово у тебя получилось, похвалил Микиш маленького котика. Виданное ли дело? От горшка два вершка, а как превосходно разговаривает. Скажи, как тебя зовут? Мулышка, дядюшка. Мурлышка, что ж, мурлышка, надо бы чем-нибудь отметить твои старания. Пашик буркнул что-то про веник, но Микиш достал из кармана кошелек, вынул из него крону и протянул монетку Мурлышке. — Возьми, купи себе каких-нибудь сладостей. — Большое спасибо! — вежливо поблагодарил Мурлышка Микиша и поскорее спрятал крону в кармашек, как бы опасаясь, что дядюшка может раздумать. Напоследок Микиш погладил котика по головке и снова подошел к груди коробок и свертков. Пепик ловко перерезал веревки, а все остальные помогали Микишу распаковывать подарки. «Ах, ребята, каких только красивых и полезных вещей там не было!» В нескольких коробочках лежали продукты, необходимые бабушке на кухне. Сахар, кофе, рис... Цикорий, разные пряности и многое другое. В одной большой коробке помещались шоколад, финики, инжир, апельсины и кулечки с конфетами. В свертках находились отрезы на платье, теплые платки, шарфы и еще много всяких полезных вещей. Затем пришла очередь подарков, привезенных Микишем для каждого в отдельности. Пепик получил губную гармонику, краски и бумагу для рисования, а также шапку с великолепным птичьим пером. Бабушка несколько пар очков на будни и на праздники. Бобишу Микиш купил большое зеркало и гребень, чтобы всякий раз, когда козел соберется в гости, он мог красиво уложить бороду. Но самую большую радость Микиш доставил Пашику Кабанчик даже расчувствовался от умиления, когда Микиш подавал ему коробочку, в которой лежали настенные часы с кукушкой, маятником и гирями. Поблагодарив Микиша за подарок, Пашик пообещал ему, что будет беречь их, как зеницу ока, и спать отныне будет перед хлебом, чтобы не задеть и не сбить их ночью. Не забыл Микиш и о дядюшке-пастухе. Он привез ему трубку, разноцветные щеточки к ней и много упаковок табаку. Удивляясь такому обилию подарков, бабушка то и дело разводила руками и приговаривала. — Сколько вещей! Сколько вещей! Где же ты на все это деньги взял, добрая душа? — Не беспокойтесь, бабушка, деньги на них я заработал честно. Посмотрите лучше, чего я еще привез, ведь это из-за него я ушел из дому. Чтобы принести новый, клюш по неосторожности лишил вас старого. С этими словами наш славный Микиш распаковал сверток и протянул бабушке красивый новый кувшин. Однако взять его бабушка не смогла. Микишу пришлось поставить свой кувшин на лавку. У растроганной старушки... Так тряслись руки, что она наверняка выронила бы этого красавца. «Шелунишка мой ненаглядный!» — прочитала бабушка. «Стало быть, ты ушел только из-за того, чтобы заработать мне на новый кувшин?» «Не только бабушка», — нашелся Микиш. «Затем еще, чтобы посмотреть мир и кое-что испытать в жизни» потому что тот, кто все время валяется на печи, никогда ничего не добьется. В эту самую минуту дверь распахнулась, и в горницу вбежала арава мальчишек и девчонок. Все они трясли Микишу лапку, поздравляли его с возвращением и наперебой спрашивали, как ему жилось в чужих краях и где он успел побывать. Микиша очень обрадовала встреча с ребятами и когда он заметил, что кое-кто из детей уже косит глазки на коробке с подарками, то взял одну коробочку со сладостями и вручил каждому по кулечку конфет. Досталось конфет и Франти Кулдену, хотя Пашек с Бобишем проворчали, что, мол, за все те прегрешения, которые он совершил, его скорее следовало бы искупать в пруду, нежели одаривать. Но добряк Микиш только лапкой махнул в ответ, как бы говоря, «Давайте забудем сегодня все прежние обиды!» Когда ребята разбежались по домам, чтобы похвастаться там подаренными конфетами, наши друзья снова занялись распаковкой подарков. Они настолько увлеклись этой приятной работой, что даже не заметили, как в горнице появился маленький старичок с длинной седой бородой, Лишь после того, как дедушка тонким голоском попросил, чтобы они и ему подарили что-нибудь на память, друзья прервали свое занятие и с удивлением посмотрели в его сторону. Микиш порылся в коробке, где у него лежали подарки, приготовленные для взрослых, и вытащил из нее небольшой пакетик. «Возьмите, пожалуйста», — вежливо сказал он, протягивая подарок старичку. Это лучший нюхательный табак для дедушек. — Не хочу нюхательный табак, — проговорил старичок тонким голосом. — Я хотел бы конфеток. — Что за странное желание, дедушка, — удивился Микиш. — У вас и зубов-то, наверное, нет. — Как так нет? — закричал старичок. — А это что? — и, открыв рот, он показал два ряда великолепных белых зубиков. Они сверкали, словно маленькие жемчужины, и все очень удивились, как это старичку удалось сохранить свои зубы такими здоровыми. Любопытный Бобиш вплотную приблизился к гостю, чтобы получше разглядеть его превосходные зубки. Но едва он взял старичка за бороду, как она отпала и перед изумленными взорами наших друзей предстал Франто Кулден. «Елки-маталки!» — вскричал Бобиш. «Ах ты, плут! Нарядился, значит, стариком, чтобы еще раз получить конфеты!» И Бобиш хотел уже было поднять его на рога. Однако Франто не стал этого дожидаться, выпрыгнул за дверь и был таков. Бобиш собрался бежать за озорником, но Микиш остановил друга. «Не надо, Бобиш! Стоит ли портить себе праздник из-за какого-то противного мальчишки?» Козел послушался, однако проворчал. «Ничего, я еще покажу негоднику, как клянчить конфеты!»